«Наполеон на Аркальском мосту. Правда или вымысел?» Шел ноябрь 1796 года. Наполеоновская армия завязла в боях с австрийцами на северо-востоке Италии. Обе стороны несли большие потери, но отступать было нельзя, чтобы не потерять плоды предыдущих побед. 4 ноября Совершенно не к генерал Вабуа потерпел поражение и отошел к Ривали. 12 потерпела неудачу и дивизия Массены, отошедшая к Вероне. И тут Наполеон решается предпринять рискованный манёвр и обойти австрийцев с юга, переправившись через реку Адидже у Ронка. Наиважнейшим пунктом в этом замысле стал так называемый Аркальский мост через реку альпона преодоление которого позволило бы зайти противнику в тыл. Но первая атака моста, произведенная 15 ноября, оказалась неудачной. Войска дивизии Ожеро были отброшены. Но и контратака австрийцев быстро захлебнулась. Сложилась чрезвычайно опасная патовая ситуация. В этой критической обстановке Наполеону необходимо было чудо, и вот тут-то он якобы и решился на то, чтобы встать во главе охваченных нерешительностью войск и своим примером увлечь их за собой. То, что произошло потом, в настоящее время широко известно как подвиг, совершенный Наполеоном на Аркальском мосту 15 ноября 1796 года. Подвиг этот достаточно широко освещен в исторической литературе, причем чем позднее повествование, тем живописнее и романтичнее они. Приведем лишь некоторые из них. Горации Верне В сражении под Аркалем случилось, что Наполеон, заметив минутное замешательство своих гренадеров под страшным огнем неприятельских батарей, расположенных на высотах, соскочил с лошади, схватил знамя, кинулся на Аркальский мост, где лежали груды убитых, и вскричал «Воины, разве вы уже не те храбрецы, что дрались при лоде? Вперед за мной!» Так же поступил и Ожеро. Эти примеры мужества повлияли на исход сражения. Альберт Мантрет Вставший В ставшей легендарной битве на Аркальском мосту он не побоялся поставить на карту и судьбу армии, и собственную жизнь. Бросившись под градом пуль со знаменем вперед на Аркальском мосту, он остался жив лишь благодаря тому, что его прикрыл своим телом Мюйрон. Он принял на себя смертельные удары, предназначенные Бонапарту. Дмитрий Мережковский После нескольких тщетных атак заваливших мост трупами, люди отказываются идти на верную смерть. Тогда Бонапарт хватает знамя и кидается вперед, сначала один, а потом все за ним. Генерал Лан, дважды накануне раненный, защищает его телом своим от огня и от третьей раны падает к ногам его без Защищает полковник мюрон и убит на его груди, так что кровь брызнула ему в лицо. Еще минута, и Бонапарт был бы тоже убит, но падает с моста в болото, откуда только чудом спасают его гренадеры. Мост не был взят. Значит, подвиг Бонапарта бесполезен? Нет, полезен в высшей степени. Он поднял дух солдат на высоту небывалую Вощь перелил свою отвагу в них, как переливают воду из сосуда в сосуд. Зажег их сердца о свое, как зажигают свечу о свечу. Подобные бравурные описания, почти поэмы, можно было бы продолжать и продолжать. Все они похожи друг на друга, как две капли воды. Зададимся вопросом. Откуда взялась информация о том, что Бонапарт схватил знамя и увлек за собой своих солдат на Аркальский мост? Заглянем в воспоминания самого Наполеона, написанные им от третьего лица. Наполеон пишет сам о себе. «Но когда Аркале устоял против ряда атак, Наполеон решил лично произвести последние усилия. Он схватил знамя, бросился на мост и водрузил его там. Колонна, которой он командовал, прошла уже половину моста. Фланкирующий огонь и прибытие новой дивизии к противнику обрекли и эту атаку на неудачу. Гренадеры головных рядов, покинутые задними, заколебались. Однако, увлеченные беглецами, они не хотели бросить своего генерала. Они взяли его за руки, за платье и поволокли за собой среди трупов, умирающих и порохового дыма. Он был сброшен в болото и погрузился в него до пояса. Вокруг него сновали солдаты противника. Солдаты увидели, что их генерал в опасности. Раздался крик «Солдаты, вперед!» на выручку генерала! эти храбрецы тотчас же повернули беглым шагом на противника отбросили его за мост и наполеон был спасен этот день был днем воинской самоотверженности лан лечившийся от говернольских ран и еще больной примчался к бою из милана став между неприятелем и наполеоном он прикрыл его своим телом получил три ранения но ни на минуту не хотел отойти. Мюрон, адъютант главнокомандующего, был убит, прикрывая телом своего генерала. Героическая и трогательная смерть. Бельяр и Виньоль были ранены среди солдат, которых они увлекли в атаку. Храбрый генерал Робер, закаленный в боях, солдат был убит. Вот, оказывается, откуда Идёт информация о том, что Наполеон схватил знамя, бросился на мост и водрузил его там. Вот откуда идет информация о том, что адъютант Жан-Батист Мюрон погиб, прикрывая телом своего генерала. А главное, как удобно, две красивые легенды в одной. Наполеон не только сам создавал историю, он еще и заботился о ее увековечении в произведениях искусства. В частности, о своем подвиге на Аркальском мосту он в 1797 году заказал картину художнику Жану Антуану Гро, ученику знаменитого Давида. Картина эта размером метр тридцать на девяносто четыре сантиметра была выполнена и выставлена в настоящее время в Версальском музее, а ее эскиз – в музее Лувра. На эту же тему в последующие времена была сделана масса других картин и гравюр, и все они служат одной только цели – увековечению великого подвига великого Наполеона. Но оставим пока достоверную информацию Наполеона о себе любимом и обратимся к более серьезным исследованиям Аркельского сражения, сделанным зарубежными историками. У более обстоятельных исследователей итальянской компании Бонапарта восторгов по поводу его поведения на Аркельском мосту уже значительно меньше. В частности, Дэвид Чандлер в своей знаменитой книге «Военные компании Наполеона» пишет